Глава 37. седьмая. Крадущийся Завар – зрелище по уровню нелепости, сравнимое с рестлером, напялившим балетную пачку. Однако все же главный танк клана изо всех сил старался двигаться бесшумно и незаметно. У него получалось бы лучше, если бы его доспехи не полыхали, будто сочащийся раскаленной лавой вулкан, но это уже мелочи. Пещеры, по которым мы пробирались, были похожи на внутренности гигантской животы. Ее неровные стены почти сплошь обросли кристаллами самых разных форм и размеров. Самые большие из них вздымались вверх, будто колонны, другие были похожи на пучки грибов или кораллов, ветвящиеся, разрастающиеся в причудливые конструкции. Самые мелкие серебрились на стенах, будто иней. Кайл, шедший чуть впереди и правее меня, сразу за Завром, то и дело отвлекался, скалывая некоторые кристаллы и придирчиво осматривая их. «Неплохо, неплохо», — бормотал он, осматривая их с помощью небольшого приборчика, похожего на старинный окуляр часовщика. Завор все время настороженно оглядывался, выставив вперед полусогнутую левую руку, на предплечье которой был закреплен массивный клиновидный щит. Не поперек, а вдоль, так что рука была похожа на непропорционально большую клешню. Чаще всего он поглядывал наверх. В прошлый раз напали именно оттуда. Своды пещеры были неровными и кое-где вздымались на такую высоту, что тусклого света фонарей не хватало, чтобы разглядеть, что там. Так что, когда мы недавно проходили через очередной такой купол, сверху на нас посыпались странные твари, похожие на пауков с широкими кожистыми перепонками между лапами. Пасти их были круглыми, как у червей, и располагались снизу на брюхе. Зубы в этой пасти еще и по спирали идут, уходя глубоко в глотку. Лапы же с нижней стороны зазубрены, будто пилы с загнутыми крючком зубцами. Все бы ничего, но размером эти паучки были с собаку. Когда смотришь снизу вверх на такую хреновину, летящую прямо на тебя, впечатление, конечно, незабываемое. дизайнеры нарекли эти свои детище пещерными пауками-топориами Кристального каньона и с названием явно угадали. Одно было хорошо, если эта пакость промахнулась мимо тебя, не накрыла сходу, не впилась зубами. то на земле было уже куда менее опасно. Некоторые из пауков, шлёпаясь озим, переворачивались кверху брюхом и шевелили лапами, пытаясь подтащить кого-нибудь к себе. Но остальные ретировались, карабкаясь по стенам обратно вверх. Группа прикрытия сработала на совесть. Несмотря на внезапность нападения, потеряли мы только одного парня-мула. Да и то только потому, что ему не повезло. Паука-нитопырь приземлился точнёхенько ему на плечи, обхватив пастью голову и сомкнув свой плащ вокруг туловища. Содрать эту тварь быстро не получилось. Цепкие крючки на внутренней стороне конечностей впились в ткань комбинезона намертво. Пришлось забрать выпавшую из него добычу, которую он нес в желтых ячейках инвентаря, и перераспределить между оставшимися игроками. Зато теперь, подходя к участкам с высоким потолком, мы останавливались, выстреливая вверх осветительной шашкой, чтобы проверить, не засел ли кто наверху. В остальное время двигались, используя лишь фонари, дающие неяркий рассеянный свет. Неизвестно, что там впереди, так что привлекать к себе лишнее внимание не хотелось. Группа наша была небольшой. Кайл, я, Пип и еще двое мулов в центре. Завар впереди, с флангов по трое бойцов. Тыл нам прикрывал эй но я его быстро потерял из виду. Он, в отличие от танка, двигался действительно скрытно. Я даже не был уверен, что он продолжает держаться позади нас. С тем же успехом он мог обогнуть группу и уйти далеко вперед, В своей темной броне он стоял со стенями, да и двигался с ловкостью настоящего ниндзя. Где-то неподалеку от нас двигалась еще одна группа, но возглавляемая уже арчером. Задачи у нас были схожие. Мы углублялись все дальше в пещеры, разведывая их и нанося на карту. Ну и попутно забивали инвентарь образцами горной породы. Для этого и нужно было столько мулов. Мы осторожно спустились по естественной лестнице, образованной плоскими камнями, наслаивающимися один на другой. Едва мы оказались внизу, как из темноты, на нас с омерзительным шипением и визгом выскочило несколько пещерных крысолаков Кристального каньона. Это уже знакомые монстры, наша группа таких истребила с полсотни, но их здесь, похоже, еще полным-полно, к великому сожалению». Бледное морщинистое тело мелькнуло у меня под самым боком, так что я отскочил в сторону, замахиваясь альпинштоком. Вскрикнул. Больше от омерзения, чем от страха. Крысолаки напоминали голых жирных крыс, вставших на задние лапы. Ростом они были по пояс человеку, а нападая громко верещали, кусали и царапались. Даже для меня игра давала им уровень опасности в одну звезду. Страшны они были разве что для одиночки, потому что набрасываются всегда стаи, а укусы их сопровождаются небольшим ядовитым уроном. С флангов к нам на подмогу подтянулись остальные бойцы, но это было лишним. Мы и сами с легкостью отбросили противников. Пришлось испачкать альпиншток и мне. Набросившийся на меня крысолак вопя, как берсерк, едва не вцепился мне в бедро. Я сам того не осознавая оттолкнул его захватом, а потом ударил по морде острым концом кирки. Просто от самой мысли, что эта тварь меня коснется, становилось дурно. Так что умение я активировал чисто инстинктивно. Тут мне даже повезло, что телекинез у меня пока слабый. Я лишь остановил бросившегося на меня монстра, и в полусхватке вряд ли кто-то это заметил. А вот если бы я с перепугу швырнул его через всю пещеру силой мысли, пришлось бы объясняться. «Брр, ну и мерзкий же они!» Смешно, передёрнув плечами и на цыпочках отпрыгивая от трупа крысолака, пробормотал Пип. «Терпеть не могу, крыс!» «Да уж не красавцы!» Усмехнулась Дихотомея, спокойно наклоняясь к телу, чтобы собрать орб опыта. Повернувшись ко мне, она бросила. «На, держи!» Я нехотя принял из ее рук обрезки сырой шкуры и положил их в инвентарь. Хвала игровым условностям, свежевать трупы монстров не приходилось. Шкуры, рога, клыки и прочие ингредиенты для крафта сразу появлялись в ячейках дропа. К слову, инвентарь у меня был заполнен больше, чем наполовину, в код пошли желтые ячейки. И я убедился, что не прогадал, купив новый ранец. Львиная доля груза состояла из проб горных пород. «Все в порядке! Двигаем дальше!» — уточнил Завар. Ответом был нестройный хор голосов. Все подтверждали свою готовность. «Конца края пока не видно этим пещерам», — проворчал Кайл, оглядываясь. «Жаль только тянутся на север, а не на запад. Так что штрек к пропасти все равно пробивать придется. Отработанную породу лучше туда сваливать, чем здесь. Ну а вообще эти кристаллы хоть какую-то ценность представляют?» — спросил Амия, причесывая пятерней свою растрепавшуюся двухцветную шевелюру. А то, может, зря здесь шаримся. Берил, кварц, горный хрусталь. Ничего особо ценнее мы на этой глубине не найдем. Но это уже неплохо. Кристаллы чистые, и их до хрена. Можно смело добывать. Пригодится. С живностью местной только разобраться. Желательно зачистить их полностью. Респаун в этом биоме вроде стандартный, так что возрождаться они начнут не раньше, чем через неделю. «Разберемся», — мрачно отозвался Завр. «Я лично пока местными монстрами не впечатлена», — задиристо хмыкнула Мия, надежно держа на плече шатган с коротким толстым стволом. «Может, зря ты паниковал, Кайл?» «Я не паниковал», — процедил бригадир. «Просто предпочел бы не рисковать понапрасну. К тому же мимики обычно нападают на одиночек. То, что мы не встретили его сейчас, еще ни о чем не говорит. То, что у тебя в логах не отобразилось, от чего помер, тоже ни о чем не говорит, пожалуй, плечами Мия. Такое бывает, если смерть была мгновенная и ты не успел разглядеть нападавшего, или когда действуют некоторые спецумения, добавил другой боец, штурмовик с массивной огнестрельной винтовкой, Калипс Сфинкс, Я его вспомнил еще по первому своему посещению базы отступников. Но тогда правда выходит, что это сделал игрок, и неизвестно, что хуже, подытожил Пип. Вдруг из этих пещер есть ход наружу? Тогда накрылась наша идея с закупоренной со всех сторон базой. Вот и проверим. подытожил Завр, опуская забрала шлема. Мы двинулись дальше, и на ходу я заглянул в интерактивную карту. Многочисленные ответвления пещер постепенно прорисовывались на ней по мере нашего продвижения, расплываясь будто огромная причудливая клякса, вытянутая на север. Не похоже было, что где-то неподалеку есть выход на поверхность. Пока что всю дорогу мы лишь спускались все ниже. «А что за мимики-то, и почему их так боятся?» — спросил я потихоньку у Пипа. «Да никто толком не знает». — охотно ответил тот. Ему лишь бы языком почесать. Это одна из давних фишек на стеде, которую пока никто не разгадал. К примеру, с хранителями, печатями и прочими сокровищами странников все более-менее понятно. Но вот эта неведомая хрень вообще непонятно, зачем сделана. Ну а если чуть подробнее? Мимики — это вроде как монстры такие. Встречаются они в каждом биоме, независимо от уровня сложности. Как они выглядят, никто не знает. Поэтому собственно, игроки их так и назвали. Есть теория, что они могут маскироваться под что угодно и нападают внезапно. Поэтому их никто и разглядеть не мог». «Да нет же, ты переврал все, перебила Пипа Мия, шедшая в нескольких шагах справа от нас и услышавшая наш разговор. «Не игроки их так прозвали. Это официальное название. Некоторые из жертв мимиков все таки успевали их увидеть или даже подраться с ними и системную подсказку увидеть. И что, там прям так и указано? Мимик? Да». Причем к названию даже не добавляется название биома. Так что, видимо, это сквозной контент. То есть они везде встречаются. «И что у них такого страшного, что с ними никто справиться не может?» — спросил я. «Ты издеваешься?» — скривилась Мия. «Представь себе абсолютно непредсказуемого монстра, который может встретиться где угодно. При этом его невозможно выследить, и нападает он внезапно и со стопроцентным смертельным исходом. И которого еще и убить невозможно», — добавил Пип. Одна радость. Встречаются они крайне редко. «Кончайте уже болтать!» — проворчал Кайл, передавая мне очередной увесистый кристалл. «Накаркайте еще. Некоторое время мы действительно шли молча, но потом я все же не выдержал. «Так и что? Это все, что известно об этих существах? Для чего они вообще в игре? Это боссы какие-то? Может, они что-то охраняют?» «В том том-то и дело, что фига непонятно», — пожал плечами Пип. «И сами разрабы вопросы про них игнорируют. «Встречаются мимики в самых разных локациях. Похоже, к конкретному месту не привязаны, в отличие от тех же хранителей или других ключевых монстров каждого биома. Я, если честно, вообще не уверен, что они существуют на самом деле. Так, одни слухи. Но раз уж Кайл что-то увидел... Увидел ведь, Кайл?» «Заткнись уже, Пип!» Снова шикнул на него бригадир. «Вам бы всем сейчас лучше заткнуться и фонари притушить!» Голос раздался откуда-то спереди и сверху, и мы все так и присели. Бойцы, пятясь и выставив вперед стволы, потихоньку начали образовывать круг, внутри которого сгрудились в кучу работяги. «Ты что ли, Эй-Джей?» — громким шепотом спросила Мия. Темная фигура пса возникла будто бы из-под земли. Только грани металлической маски тускло сверкнули, словив оцвет фонаря. Я оказался прав. Он не следовал позади группы, а обогнал нас. и, похоже, успел что-то разведать впереди. «Как же ты задрал с такими фокусами!» — процедила девчонка. «В следующий раз так подкрадешься, всажу заряд картечи в пузо!» Разведчик даже не обернулся в ее сторону. «Впереди что-то нечисто», — спокойно продолжил он, обращаясь к Завру. «Мне кажется, стоит Мулов отправить на базу, а самим объединиться со второй группой». «Места в инвентарях еще полно!» — возразил Кайл. «Ну и смертей мы особо не боимся». «Я бы, конечно, так не сказал. Я-то вон уже почти на следующий орб псионики накопил». Да и в красном ресивере немного опыта плескалось, но, конечно, вслух возражать непосредственному командиру было глупо. «Что там?» — как всегда немногословно спросил завар «Вода», — так же коротко ответил пес. «Много воды».